Где-то в соборе часовая колокольня прозвонила 7 вечера, и как раз в это время лестница кончилась. Счётчик этажей, который Юджо держал в голове, достиг круглого числа 10. Стало быть, сейчас был 90-й этаж. Наконец-то, наконец-то Юджио добрался до самой важной части церкви Аксиомы. В широком коридоре лестницы наверх не было. Была лишь громадная дверь в северном его конце. Наверняка за ней громадное помещение на весь этаж, как на 50-м и 80-м этажах. А значит, там ждет враг более сильный, чем любой из прежних. «Сумею ли я победить в одиночку?» Так спросил себя Юджо, стоя в начале коридора, как он будет сражаться с кем-то, кто сильнее Фанатио, почти убивший Кирита, и Алисы, с которой они даже вдвоем ничего не смогли поделать. Если подумать, до сих пор во всех сражениях атаки врагов принимал на себя Кирито, а Юджо выкрывался за спиной партнёра и лишь подключал своё заклинание полного контроля. Кирито сказал, что это естественно, если учесть природу их заклинаний. Но сейчас, когда Кирито рядом нет, у Юджо не осталось выбора. Он должен сражаться сам от начала и до конца. Он ласково погладил меч голубой розы, висящий слева на поясе, ещё раз ощутил текстуру рукояти, гарды. Скорее всего, он ещё один раз сможет применить священное искусство полного контроля. Но если применить его вслепую, то вряд ли удастся поймать врага ледяными усиками. Сперва он должен чисто на искусстве мечника загнать врага в угол и создать себе подходящую ситуацию. Идём, шипнув это слово своему бесценному мечу, Юджо поднял правую руку и с силой толкнул белую дверь. В тотчас на него набросились яркий свет, белый туман и непрерывный глухой шум. А атакующее священное искусство Эта мысль сама прыгнула в голову Юджо, и он рванулся было вправо, но тут же заметил, что хлынувший в дверь туман это был не дым, а пар. Ладони и рукава Юджо всего лишь намокли, боли не было. Сквозь горячее марево он принялся разглядывать, что творится за дверью. Как он и предполагал, там располагался громадный зал, занимающий всю площадь этажа собора. Потолок с множеством ламп был высок, так что у этого зала, скорее всего, было своё имя, как у Великого коридора духовного света и Небесного сада. Так в оригинале, вместо Облачного сада. Но узнать его сейчас Юджо не мог никак. Пар не давал разглядеть пол, но присутствие людей совершенно не ощущалось. Юджо сделал несколько шагов вперёд и попытался понять, откуда весь этот пар. Ответ ему дал слух, не зрение. Он услышал плеск, а постоянный шум наверняка издавала огромная масса воды, падающая где-то вдалеке. И тут холодный воздух, втекающий в открытую дверь, разогнал пар в стороны. Однок Юджо вглубь зала уходила мраморная дорожка шириной мелов 5. По обе стороны дорожки вниз опускались ступени, и там плескалась вода, горячая вода. Глубина была на глаз больше мела, и Юджо даже представить не мог, сколько же здесь льёв горячей воды, если так вот заполнен весь зал. Что же здесь такое? Прохрепел Юджо, глядя на эту совершенно невероятную картину. Вода была слишком горячей, чтобы в этом прудике разводить рыбу или других животных. Воздух был слишком влажным, чтобы здесь мог быть сад для любования. Приятней, пожалуй, было бы раздеться догола и прыгнуть в горячую... А-а-а... Не, неужели это... прошептал Юджо и опустившись на колени у края дорожки, опустил правую руку в воду. Не горячая, не чуть тепловатая. Кирито, если бы был здесь, сказал бы: "Отличная температура". В общем, это была гигантская ванна. Не вставая с колен, Юджо вздохнул. Слова у него кончились. В его родном доме была довольно большая ванна, но когда приходила очередь Юджо в неё лезть, А он был последним. Там оставалось лишь половина воды, поэтому он был потрясён впервые увидев громадную ванну в общежитии академии. Он даже не доумевал, как можно подогреть так много воды. Но это ванна на абсолютно другом уровне. Сюда можно засунуть всех учеников академии сразу, и ещё место останется. Ну, правда, ученики мужского и женского пола одновременно купаться не могут, конечно же. Ещё раз вздохнув, Юдзу ополоснув в горячей воде руки и встал, удержавшись от соблазна вымыть и лицо. Он пристально вгляделся туда, куда вела мраморная дорожка, туда, где, скорее всего, была лестница наверх. Что бы тут ни творилось, атаковать человека в ванне это просто слишком. Так он считал, пока со опозданием не заметил кое-что. Посреди громадного зала ванной дорожка расширялась, образуя круг. Приблизившись, Юджо наконец увидел за завесой пара провид дорожки силуэт. Невольно отскочив назад, он положил руку на рукоять меча. Из зафара Юджо плохо видел, но тот, кто был перед ним, обладал весьма внушительным телосложением, коротковолосый и совершенно неженственный. Расправив руки и ноги, он сидел по грудь в горячей воде. Похоже, этот человек не поджидал в засаде, а просто принимал ванну. Однако Юджо не терял бдительности. В любом случае, это был враг. Так что, возможно, ему стоило бы атаковать сразу же, пока тот ещё в воде. Юджо тихонько извлёк меч из ножен. И тут: "Прости, ты не мог бы подождать чуток?" "Ну, в смысле, я только что в столицу вернулся, и после полёта на драконе у меня всё, тело затекло". Голос звучал тихо и устало, но вместе с тем внушительно. Речь звучала грубее, чем у всех остальных, кого Юджо встречал в соборе, и он невольно застыл в молчании. Отсутствие ветиотасти напомнило ему скорее крестьянин из родной деревни, чем рыцаря. Пока Юджо стоял, не решаясь что-либо сделать, раздался плеск, и покрывающая гигантскую ванну пелена пара разошлась в стороны. Обладатель голоса поднялся, и по его телу побежал настоящий водопад. Стоя спиной к Юджо, мужчина упёр обе руки в поясницу и, покрутив головой, издал ленивый стон. На вид он был абсолютно открыт, но Юджо не сделал ни шагу, так и стоял с мечом в руке. Какой громадный! Мужчина всё ещё стоял по колено в воде, но уже ясно было, что роста в нём около 2 м. Коротко стриженные серо-стальные с синеватым отливом волосы не закрывали потрясающе толстую шею, да и плечи тоже были невероятно широкие. Предплечья толщиной с полено должно быть могло с лёгкостью крутить самые тяжёлые мечи. Больше всего взгляд притягивала спина, бугрящаяся сплошными мускулами. Галгосса Вальта, у которого Юджо был слугой, тоже хвастался развитым телом, но мужчина Вання достиг новых высот по пути мускулистости. Не похоже было, чтобы он был юн, но на бёдрах не было видно ни намёка на жирок. Юджо неотрывно смотрел на настоящего мужчину, напоминающего бога войны, но не сразу заметил множество старых ран, покрывающих всё его тело. Приглядевшись, он понял, что все эти раны были от стрел и клинков. Вообще-то, даже серьёзные раны не оставляют шрамов, если их быстро обработать высокоуровневыми священными искусствами. Стал быть, этот человек давно и постоянно сражался в таких условиях, когда подобное просто невозможно. Скорее всего, мужчина в ванье был тем самым командующим. Значит, он Сильнейший среди всех рыцарей единства, величайший барьер на пути Юджо к вершине собора. Если так, лучше бы зарубить этого человека, пока он без оружия и доспехов. Кирит бы точно так сделал. Однако, хоть эта мысль и вертелась у Юджо в голове, он стоял неподвижно. Он не мог решить для себя, то ли спина этого человека открыта для атаки, то ли противник уже готов к бою. Нельзя было исключить возможности того, что этот мужчина просто заманивает его, приглашает атаковать. Не обращая внимания на нерешительность Юджо, мужчина закончил разминать свое тело и по-прежнему по колено в воде пошел на север. В той стороне, немного впереди, на дорожке стояла корзина, где, по-видимому, лежала его одежда. поднявшись по ступеням и шагнув на дорожку, мужчина достал из корзины под штанники и надел. Следом он развернул и облачился в одеяние из тонкой материи, похоже, сотканное в Восточной империи. Складывая широкую полосу ткани, которую он тоже достал из корзины, мужчина наконец повернулся к Йоджо. О, прости, что заставил его ждать. Его твёрдый взгляд хорошо сочетался с низким усталым голосом. Морщинки у рта показывали, что скорее всего, мужчине было около 40, когда его сделали рыцарем единства. Однако на щеках, разделённых прямым носом, не было ни намёка на дряблость. Но самым впечатляющим был жёсткий взгляд из-под густых бровей. В этих светло-синих глазах не чувствовалось кровожадности, однако даже просто глядя на мужчину с 15 имелов, Юдзю ощущал мощное давление. Ему казалось, что этот взгляд несёт в себе лишь интерес к сопернику, с которым мужчине предстоит скрестить клинки, и предвкушение битвы. Чтобы так смотреть на врага, нужно обладать абсолютной уверенностью в своём искусстве владения мечом. В каком-то смысле этот человек напоминал Кирито. Обвязавшись поясом, мужчина протянул к корзине свою мощную правую руку, достал оттуда меч, положил его на плечо и зашагал по мрамору мокрыми босыми ногами. Подойдя к Юджо мелов на 8, он остановился, потёр крепкий подбородок с маленькой бородкой и сказал: "Так, ты мне не скажешь кое-чего? Ну, Прежде чем мы начнём, что именно? Ну, в общем, заместитель командующего Фанатио. Она мертва? Равнодушный тон мужчины, будто он интересовался, что сегодня на ужин, пробудил в Юджо стремление ответить. Ты же о своём заместителе спрашиваешь, нет? Однако он тут же заметил, что мужчина отвёл глаза, и вообще, у него на лице появилось немного смущённое выражение. Похоже, этот вопрос его действительно очень волновал, но признавать это ему не хотелось. Юджо снова вспомнил своего партнёра, которого рядом не было. Она жива. Сейчас её лечат, я так думаю. Услышав ответ Юджо, мужчина шумно выдохнул и кивнул. Ясно. Тогда я не заберу твою жизнь. Что? Вновь Юджо лишился дара речи. Противник держался настолько самоуверенно, что невозможно было даже заподозрить, что это он притворяется. Уверенность в своих силах сама по себе оружие. Да. По крайней мере, так говорил Кирита. Но даже Кирита не держался бы так нахально перед по-настоящему сильным соперником. Источник непоколебимой гордости этого великана был, видимо, недоступен ни Кирите, ни Юджо. Опыт побед в бесчётном множестве жестоких сражений, подаривших ему все эти раны на теле. Однако, хоть у Юджо побед было неизмеримо меньше, всё-таки он на пути сюда не раз уже одолевал рыцари единства, таких же, как этот человек. Выказывать слабость, прежде чем скрестить мечи, было бы непростительно по отношению к побежденным рыцарям, Гау-Госа, к учителям в академии и, конечно же, к черноволосому партнеру Юджо. Собрав весь свой боевой дух, Юджо упер в мужчину пристальный взгляд и произнес, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мне это не нравится». «О!» Положив правую руку на грудь поверх одежды в восточном стиле, мужчина повеселевшим голосом поинтересовался: "И что же тебе не нравится, мальчик? Фанат его сан не единственная из твоих подчинённых, не так ли? Есть ещё Элдрисан, круг четырёх клинков и Алиса. Тебя не волнует, она живая или нет? А, вот ты про что?" Мужчина поднял голову и поскрёб висок на вершем меча, который держал в левой руке. Сдаётся мне, тут так, э, Элдри – ученик малышки Алисы, а круг четырёх клинков – Дакира, Джеймс, Хабрен и Джира – они ученики Фанатио. А мне, значит, э, остаётся Фанатио. Понял? Я не злопамятный, но уж по крайней мере… А там ещё тому, кто убьёт моего ученика. Вот и всё. Он охмыльнулся, потом добавил, будто его только что осенило. Хотя малышка Алиса может и считает меня своим учителем. Честно, не знаю, кто из нас сейчас был бы сильнее в настоящем бою. 6 лет назад, когда малышка только стала ученицей рыцаря, было проще. 6 лет назад ученица и рыцаря пробормотал Юджо, забыв на секунду о своём предыдущем извинительном ответе. 6 лет назад. Это значит, через 2 года после того, как её забрали из Рулида. Пока Юджо и Кирито взбирались по лестнице, Кирито рассказал ему, что имена всех рыцарей Единства включают в себя номер на священном языке. Алиса вроде как была тридцатой, Эудрит 31, а Дьюса Альберт седьмым. Судя по номеру, Алиса должна была стать рыцарем не так давно, но... Но Алиса же Сёти, то есть тридцатый рыцарь единства, да? На вопрос Юджо мужчина склонил голову чуть на бок, но тут же ответил. А, ну, обычно у нас не принято давать номера ученикам. Малышка стала Сёти в прошлом году, когда её официально произвели в рыцаре. Анаиш 6 лет назад вполне была готова, но тогда она была ещё слишком мала и ну всё такое. Но у Физели и Линели есть номера, хотя они ещё только ученицы. Услышав эти имена, мужчина скривил рот, будто только что проглотил себе мухи. С отями писклявками просто так и вышло. В виде исключения они получили номера ещё ученицами. Тис этой парочкой дрался. То, что ты жив, это удивительно, в другом смысле, чем победа над фанатио. Ну, вообще-то, они меня парализовали ядовитой рубериловой сталью и чуть не отрубили голову, отвечая, Юджо размышлял. Этот человек знал Алису, когда та была ещё ученицей рыцаря. Значит, воспоминания Алисы запечатлели ритуалом синтеза целых 6 лет назад. Видимо, ей тогда было 13. И все эти годы Алиса верила, что её призвали из Небесного города, чтобы она стала рыцарем единства. И она так и жила в соборе. Глядя на замолчавшего Юджу, великан пожал плечами. Ну, я-то тебе проигрывать не собираюсь. Так что, вряд ли ты мог победить эту малышку, которая так же сильна, как я. Я слышал от этого ублюдка, распорядителя, что у вас было двое. Так? А раз второго здесь нет. Он не будь сейчас где-то с малышкой сражается. Да? В общем, да. Кивнул Юджо, но вспохватившись, крепче сжал рукоять меча. От слов стоящего перед ним мужчины враждебность, которую Юджо к нему испытывал, как-то поутихла. Однако же расслабляться было не время. Пристально глядя на противника, он насмешливо выкрикнул: "Кстати, А кто будет мне мстить за тебя? О-хо-хо, а можешь не волноваться, у меня здесь хозяина нет. Мужчина ухмыльнулся и правой рукой убрал меч с плеча. Левой рукой снял ножны и беспечно сунул их себе за пояс. Большой темный клинок был тщательно отполирован. Но по всей его длине виднелось множество мелких выщерблен, отсверкивающих под цветом потолочных ламп. Рукоять и гарда вроде бы были сделаны из того же материала, что и клинок, но в отличие от божественных инструментов рыцарей единства, с которыми Юджо одрался до сих пор, тут не было ни единого украшения. И ясно было, что на это оружие никак нельзя смотреть пренебрежительно даже издалека. За долгое время своего существования оно забрало немало крови. Это чувствовалось при взгляде на тёмно-серый клинок. Юджо, коротко и резко вдохнув, тоже извлёк из ножен на поясе свой бесценный меч. Оружие не было в состоянии полного контроля, но от голубого клинка всё равно исходил холодок. Видимо, меч реагировал на напряжение своего владельца. В обволакивающем его паре образовывались мелкие ледяные кристаллики. изящным движением, хорошо смотрящимся в сочетании с красивым телом, мужчина отвёл назад правую ногу и, держа меч в правой руке почти вертикально, заметно подсел. Это было похоже на стойку для секретного приёма стиля Норкия Удар молнии, но немножко отличалось. Такое прямое положение меча должно потребовать лишнего движения, чтобы начать приём. С учётом этого Юджо занял стойку для секретного приёма стиля Айнкрад. Звуковой напрыг. Насколько было известно Юджо, у таинственного стиля Айнкрада, которым пользовался Кирита, все секретные приёмы имели название на священном языке. Священный язык был передан основателю церкви Аксиомы Тремя Погиниями, когда они создали мир, и в библиотеке Академии Мастеров Меча словаря этого языка не было. А по словам учителей, его не было даже в замках четырёх императоров. Знание смысла слов ограничивалось теми, что использовались в ритуалах священных из кост. Поэтому даже примерный ученик Юджо понимал значение лишь очень немногих слов, например, элемент или дженерейт. Однако Кирито, хоть и потерял память, прежде чем появился в лесу Блисс Рулида 2 года назад, знал похожие такие кусочки священного языка, о которых Юджо понятия не имел. Названия секретных приёмов не были исключением. Он сказал, что звуковой напрыг означает прыжок со скоростью звука. Юджо не знал, с какой именно скоростью летит звук, но приём был очень мощный, в полном соответствии с названием. Он позволил стремительно покрыть приличное расстояние в 10 мелов. И если его начать, когда противник ещё только делает первый шаг, чтобы сблизиться, опережающий удар обеспечен. Увидев, как Юджо напрягся всем телом и положил меч на правое плечо, мужчина нахмурил брови. Необычная у тебя стойка, мальчик. Ты случайно не владеешь искусством непрерывного меча? Едва услышав этот негромкий вопрос, Юдзю беззвучно ахнул. Вообще-то, звуковой напрыг, который собирался применить Юдзю, был одноударным приёмом. Однако по сути своей в стиле Айнкрада одноударные и многоударные секретные приёмы были близки, и те и другие не существовали в стилях, исповедуемых в мире людей. Противник понял это по одной единственной стойке. Да, он явно необычный человек. Однако даже если он угадал, что Юджо умеет применять многоударные приёмы, он не в состоянии понять, на что вообще способен стиль Айнкрада. Разве что он сражался с Кирито до того, как тот потерял память? Какая разница, если я и умею проводить многоударные атаки? тихо ответил он. Мужчина фыркнул. Не, просто среди тёмных рыцарей, ну, в тёмной территории тоже попадаются такие. А кто владеет непрерывным мечом? Я дрался с суймой таких. И это не лучшие мои воспоминания. Ведь мы все, кто на этой стране, такие красивые, текучие приёмы применять не умеем, знаешь ли. Хочешь попросить меня драться традиционно? Не, не. А, хочешь работать непрерывным мечом, э, хочешь ещё как? Мне всё равно. «Не то чтобы я хотел это дело уравновесить как-то, но я тоже начну сразу с козыря!» Изогнув уголок рта в улыбке, мужчина поднял меч в правой руке еще выше. Мгновением позже у Юджио перехватило дыхание. Потрепанный серый клинок заколыхался в воздухе, как будто его марева охватила. Юджио подумал было, что это из-за пара, поднимающегося от воды, и... Но сколько он ни вглядывался, всё выглядело так, как будто сам меч потерял свою твёрдость. Неужели он уже в состоянии полного контроля? Юджо лихорадочно размышлял, оставаясь в стойке секретного приёма. Может, он и овладел священным искусством полного контроля над оружием совсем недавно, когда его научила загадочная девочка-мудрец по имени Кординал. Однако с тех пор он провёл достаточно боёв, чтобы неплохо ухватить суть этого трюка. Он напоминает секретные приёмы тем, что даёт мечу большую силу. Но всё-таки это священное искусство, а значит, для его работы необходимо произнести заклинание. И, как и в случае обычных священных искусств, здесь возможно держать меч в состоянии готовности между произнесением основного текста заклинания и пусковой фразой Enhance Armament. Время, в течение которого заклинание можно поддерживать в состоянии готовности, зависит от личности и опыта того, кто его применяет. Юджо мог его держать несколько минут только если закрывал рот и полностью сосредотачивался. А вот Кирита показал уже, что способен делать это и одновременно разговаривать. Просто невероятно, у него концентрация в подобных случаях Юджо понятия не имел, как именно выглядит приём полного контроля в исполнении мужчины перед ним. Однако ясно было, что этот человек настоящий мастер, уже хотя бы по тому, как свободно он мог вести долгий разговор, поддерживая заклинание наготове. А вот Юджо не мог прямо сейчас начать читать заклинание, да и вообще Ледяные розы едва ли могут показать всё, на что способны в этом зале, заполненном горячей водой. Значит, у него остаётся только один путь ударить противника звуковым напрыгом, пока тот не успел применить секретный приём или заклинание полного контроля и завершить бой. Соперник ждёт, что Юджо атакует много ударным приёмом, а значит, на сверхскоростную атаку вряд ли среагирует достаточно быстро. Решившись Юджо принялся изо всех сил вглядываться в стоящего напротив него мужчину.